Глава 68. Дженни. «Следующее, что сознаю, это что я на заднем сиденье полицейской машины, завернутая в одеяло, веки тяжелые, голова дурная после обморока или отключки. Сама не пойму, чего именно, но это вернуло меня к тому моменту, когда я была со своим отцом в его подземном убежище. Непреодолимое давление в голове, тяжесть в ногах и запах. Меня сейчас тошнит». говорю я, хватаясь за дверцу машиной. «Быстрей!» Полисмен выскакивает из-за руля и распакивает дверцу как раз вовремя, чтобы меня вырвало прямо на землю. Горячая желчь обжигает горло. Так много вопросов вертится в голове, но меня слишком уж выворачивает наизнанку, чтобы задать хоть один. Полицейский молодой, неопытный, насколько я понимаю. Вежливо отводит взгляд, пока я продолжаю сплевывать зеленую жидкость на гравий парковки. Но держится рядом, как будто отвечает за меня. Я арестована? Я сейчас на заднем сидении полицейского автомобиля, после обнаружения тела Оливии Эдвардс, и явно представляю собой оперативный интерес как минимум. Прикладываю кончики пальцев к своим ноющим векам, Сильно надавливая на них, чтобы не дать слезам просочиться наружу. Закончится ли когда-нибудь этот кошмар? Вытирая рот краем одеяла, сажусь обратно в машину. «Может, водички?» — спрашивает полисмен, поворачиваясь ко мне лицом. «Будьте добры!» — хреплю я в ответ. Парнишка закрывает мою дверцу и возвращается на водительское сиденье, достает бутылку из бардачка. «Вот, держите». Он протягивает ее мне. «Должно быть, это шок». «Шок?» Сказала бы я. Я и вправду думала, что поспею вовремя. Делаю крошечный глоток воды, опасаясь, что если выпью больше, опять меня стошнит. «В каком это смысле?» спрашивает полисмен за рулем, нахмурив брови. «Я думала, что все сообразила вовремя, чтобы спасти ее. Я задержана». Он смотрит на меня с непроницаемым выражением лица. Разочарование так и клокочет во мне, но у меня нет силы дальше давить на него. Если не задавать вопросов, то можно еще немножко оттянуть неизбежный. Голова у меня словно чугунная, приваливаюсь ею к боковому стеклу и в этот момент улавливаю какое-то движение. Сажусь прямо, вся тошнота вдруг улетучивается. «Это... это она?» Всматриваясь широко раскрытыми глазами сквозь стекло, за которым вижу ожидающую машину скорой помощи. В нее загружают носилки. Не мешок для тропов. Но я же видела ее. Она была мертва. Талья сказала... Детектив-сержант Дэвис заподозрила худшее, когда только подошла к этой женщине. Но ее опасения не оправдались. Вы, должно быть, пропустили это. Типа... как из-за обморока. О, слава богу! Откидываюсь на кожаном сиденье и закрываю глаза. Она жива. Мы сделали это. Мы нашли ее. Невероятное чувство облегчения разливается по всему телу, вызывая слабость. На долю секунды во мне вспыхивает надежда, когда я думаю, что теперь все может вернуться в привычную колею. А потом вспоминаю. «Ничто уже не будет прежним после всего этого. Пусть даже Оливию и нашли живой». Голос полицейского прерывает эти мои мысли, когда он сообщает мне, что к нам направляется детектив-сержант Дэвис. Талья открывает дверцу и, пригнув голову, подсаживается ко мне. «Как вы?» «Получше, спасибо. Теперь, когда я знаю, что с Оливией все в порядке... Однако она по-прежнему без сознания, так что...» «Не совсем выбралась из чаще говорит Талья, после чего закатывает глаза. «Так сказать». Нерешительно улыбаюсь, но улыбка мгновенно исчезает с моего лица, когда я понимаю, что это значит. Если Оливия не смогла рассказать полиции, как все произошло, то значит, это еще далеко не конец. Я и вправду думала, что она мертва. Увидев ее там в таком состоянии, похожую на... не дав себе закончить фразу, смотрю на лицо Тальи. Его обычный ярко-оливковый оттенок словно потускнел и выцвел, глаза набрякли, явно результат истощения после такого выброса адреналина. «И не вы одна», — говорит она. Ноги и желудок теперь немного укрепились, и я выхожу из машины, оставив одеяло на заднем сиденье. Талья говорит мне... что потребовались усилия чуть ли не всей группы, чтобы вытащить Оливию из подземного убежища. И, глядя, как фельдшер захлопывает дверцу скорой, я не могу не задаться вопросом, как преступник ухитрился проделать все это в одиночку. Если он планировал убить Оливию там внизу, то вытащить ее мертвое тело наверх наверняка было бы слишком сложно для одного человека. И все же мой отец как-то с этим справлялся. Полагаю, что в данном случае преступник собирался извлечь из бункера еще живую женщину и более-менее следил за ее самочувствием, в то время как моему отцу можно было особо не церемониться со своими жертвами. Хотя тот, кто это сделал, похоже, тоже не слишком переживал на этот счет, если конечным результатом должна была стать смерть Оливии. Пересекаю парковку. Талья следует за мной по пятам. и прислоняюсь к стене здания клиники. Обе мы следим, как медленно отъезжает микроавтобус скорой. «Странно, правда?» — подает голос Талья. «В какой части?» «Что вы вдруг сумели найти ее там, где все мы потерпели неудачу?» — говорит Тали, поджав губы и позволяя этим словам повиснуть в пространстве между нами. Надо было мне догадаться, что она с подозрением отнесется к тому, что мне удалось найти Оливию. Это и вправду выглядит слишком уж редкостным везением. Но неужели она действительно думает, что преступник — это я? Может, она считает, что, по моему мнению, Оливия была уже мертва, именно поэтому я и привела ее на то место. Талия настороженно смотрит на меня. У меня опять пересохло во рту. и жалею, что не прихватила с собой ту бутылку воды. У меня нет сил все это объяснять, но я знаю, что должна». «Я шла по следам своего отца», — говорю я. «Он же в тюрьме, Дженни. Не похоже, чтобы это было его рук дело. Согласна?» «Нет. Но кто-то копирует его преступление. Это и привело меня туда». Талья еще мгновение смотрит мне в глаза. и я чувствую, что она оценивает меня, прикидывает, не являюсь ли я сама этим самым подражателем. Пока Оливия не придет в сознание и не сможет в точности рассказать им, что произошло, я в ничуть не лучшем положении, чем раньше. Я все еще далека от того, чтобы быть исключенной из списка подозреваемых, но, по крайней мере, Оливия жива. Ее родня поддержит ее. Это лучший исход, а учитывая, к чему дело шло, Чертовски удачный исход. «Пожалуй, будет разумно подержать все это в секрете на данный момент», говорит Талья. «Я пока что не хочу придавать это огласке и была бы очень признательна, если бы вы ни с кем не делились сегодняшними событиями. Понимаете, всему миру, а более конкретно этому подражателю, пока ни к чему знать, что Оливию нашли живой. Мы сможем использовать эту информацию в своих интересах». — А с чего вы решили, что это его выманет? Может, он планировал держать ее там, пока она сама не умрет, и поэтому вообще туда не вернется? — Не исключено. Лоб талья морщится, и почти про себя она произносит. Если ему требовалось повесить все это на вас, то, полагаю, он уже вряд ли рискнет возвращаться в это убежище. Она кладет руку мне на плечо, мягко направляя меня к моему велосипеду. В любом случае сначала я заброшу вас домой а потом поеду в больницу нет все в порядке я поеду на велике мне он нужен потому что у меня нет машины правда после всего что тут сегодня произошло талья криво улыбается она все еще держится настороженно могу представить как ее детективный ум перебирает в голове все возможные варианты а не только тот что меня подставили дорога отсюда в основном идет на спуск А кроме того, у меня будет время попробовать разобраться во всем этом. Если только вы уверены. Вам ведь типа как стало плохо там, в убежище. Стоит ли так рисковать? Думаю, мы обе знаем, что я готова пойти на риск. Она бросает на меня понимающий взгляд, но больше ничего не говорит. Смотрю, как Талия идет к своей группе, и слышу, как она что-то говорит по рации. Вроде бы отчитывается перед кем-то о том, что произошло. Проезжая мимо, киваю в ее сторону, чувствую ее взгляд у себя на спине, когда медленно выкатываю с парковки. Также улавливаю слово наблюдений и моментально прихожу к поспешному выводу, что за мной будут следить.